отрывисто произнес Эдгар. «Тот самый, которого вы оставили 30 лет назад. Так что сядьте и позвольте нам задать наши вопросы». Хозяйка рухнула на кушетку, словно подкошенная. Ее рот открылся и закрылся. Она уже не смотрел на посетителей, взгляд был обращен к какому-то далекому воспоминанию. «Артур...» «Совершенно верно», — сказал Эдгар. «Хорошо, что хотя бы помните имя». Детективы несколько секунд молча смотрели на нее, Годы и расстояния не уничтожили память о детях. Это известие причинило ей боль, острую боль. Боск видел такое раньше. Прошлое имело манеру вырываться из-под земли прямо под ногами человека. Боск достал из кармана записную книжку и раскрыл на чистой странице, написал «Не кипятись» и протянул ее эдгру «Джерри, может, будешь записывать? Думаю, миссис Уоттерс готова сотрудничать с нами». Его голос вывел Кристин Уотерс из задумчивости. «Что произошло?» «Это его Сэм?» — спросила она. «Мы не знаем, потому и приехали. Артур погиб давно. Останки обнаружили на прошлой неделе». Женщина медленно поднесла к Артур сжатую в кулак руку и стала легонько постукивать ею по губам. «Как давно?» «Он пролежал в земле двадцать лет. Опознать его помогла ваша дочь, позвонив нам, Шейла». Казалось, она... Не произносила это имя так долго, что теперь проверяла, получится ли у нее. «Миссис Уотерс, Артур исчез в восьмидесятом году. Вы знали об этом?» Она покачала головой. «Меня там не было. Я уехала почти за десять лет до того. И не поддерживали семьей никакой связи. Я думала...» Кристин Уотерс не договорила. «Боск ждал. Я не могла забрать их с собой. Была молодая и не сумела справиться с такой ответственностью. Я сбежала, признаюсь. Сбежала». Думала, для них будет лучше не получать от меня вестей, даже ничего обо мне не знать. Босх кивнул, давая понять, что понимает и одобряет тот образ ее мыслей. Неважно было, что не одобрял. Неважно было, что его мать тоже оказалась с ребенком на руках, в раннем возрасте, в трудных обстоятельствах, но любила его и защищала с пылкостью, которая вдохновляла его всю жизнь. Вы написали им письма перед уходом? Я имею в виду детям. Кто вам сказал «Шейла»? — О чем вы писали Артуру? Просто... просто написала, что люблю его и всегда буду о нем думать, но не могу находиться с ним. — Всего я уже не помню. Это важно? боск пожал плечами. — У вашего сына было при себе письмо. Может быть, ваше. Оно испорчено. Видимо, мы никогда этого не узнаем. В заявлении о разводе, поданном через несколько лет после ухода, вы ссылаетесь на оскорбление действием. Нужно, чтобы вы рассказали о них. — Что это были за оскорбления? Она покачала головой, на сей раз пренебрежительно, словно вопрос был раздражающим или глупым. «А как вы думаете? Сэму нравилось гонять меня по всему дому. Он напивался и приходилось вести себя тише воды, ниже травы. Его могло взорвать что угодно. Плач малыша, громкий голос Шейлы. И мишенью всегда была я. Он бил вас? Да, бил. Превращался в чудовище. Это одна из причин того, почему мне пришлось уйти. Но детей вы оставили с этим чудовищем, — заметил Эдгар. Теперь женщина не среагировала на его слова, как на удар. Она уставилась на Эдгара с ненавистным выражением в светло-голубых глазах, заставившим детектива отвести свой взгляд, и очень спокойно обратилась к нему. «Кто вы такой, чтобы судить других? Мне нужно было выжить, и я не могла их взять. Если бы взяла, не выжил бы никто». «Не сомневаюсь, что они это поняли», — сказал Эдгар. Кристин Уоттерс встала. «Я больше не буду с вами разговаривать. Уверена, что выход вы найдете». И направилась к карочному проему в дальнем конце комнаты. «Миссис Уоттерс», — позвал босс.